Глава 26. Канун Йоля. Одна ночь до солнцестояния. Стамас, столица герцогства Альбан, 23 число месяца Дуадецимуса, 1218 год от пришествия Света Истинного. Луна прячется в низкой туче, едва просвечивая бледным пятном, и снова начинается снег. Мы стоим между двумя высокими каменными домами, выходящими другой стороной на улицу Черных Роз. Это ряд домов перед широкой дорогой, по другую сторону которой через каждую дюжину шагов торчат деревянные столбики с вырезанными стрелами, защитой от зла. Раньше, до прихода света, кладбища ограждали такие же столбики, но с розами, потемневшими от дождей, снега и ветра. Отсюда и название улицы. Одно из первых в стомассе и присказка, когда черные розы зацветут. Потом розы сменились стрелами, а город ушел дальше, оставив кладбище на окраине и заложив новое куда больше. До дома шагов полсотни влево по улице. Чтобы разглядеть лучше, я перехожу на другую сторону, вглядываюсь в темноту. Ставни закрыты, за ними не ни проблеска огня. Закрыв глаза и потянувшись к дому, различаю четыре огонька. Один золотистый сияет ярко, но неровно, словно язычок колеблющейся свечи. Золото остальных мешается с белизной. Вряд ли инквизиторы всерьез считают Бринар ведьмой, иначе прислали бы не троих, а больше. Ведь ведьма с двумя почти взрослыми детьми – это уже гнездо нечисти. А может... Я замедляю дыхание, еще сильнее погружаясь в тьму, и она смыкается вокруг меня, ласково, спокойная, готовая откликнуться и служить, только позови. Дома вокруг вспыхивают серыми остовами балок, как кости призванного скелета, не жизнь, только ее подобие. Камень окружающий балки почти прозрачен. Я смотрю на огоньки: три в доме напротив, еще два в том, что за ним. Мой – третий, а дальше уже трудно разобрать. Может в других домах быть засада? Почему бы и нет? А дальше по улице, через несколько домов, еле видна кучка огоньков. Я открываю глаза, морщусь от боли. Слишком мало силы. Не успел восстановиться дома, заряжал портал. Сегодня я не боец. А там, в конце улицы, наверняка ждут еще, кроме этих троих. И как они быстро. Ладно, вряд ли меня кто-то успел разглядеть. Для этого надо было точно знать, куда смотреть. А луна совсем скрылась, да и снег все сильнее. Я возвращаюсь в переулок. «Ну что?» – не выдерживает мальчишка. «Он напряжен, как тетива, вот-вот сорвется. Оставить здесь или взять с собой? И то, и другое плохо». Она ничего не спрашивает, только смотрит огромными на измождённом лице глазами. И я ловлю слабый запах, неприятный, хорошо знакомый. Так и есть, на воротнике плаща несколько темных пятнышек, а снег в паре шагов перекопан, словно там что-то загребали. Резкий, кислый запах оттуда. «Вам плохо?» – спрашиваю я. Она молча упрямо качает головой. Пытается улыбнуться, виновато и смущенно, размыкает бледные губы. «Что там?» «Инквизиторы, равнодушно, как могу, говорю я. Трое в доме и еще несколько на улице. Ждут вас, но девочка тоже там». Глаза, какого же они цвета, расширяются еще сильнее. Она пытается кивнуть, но сгибается, едва не падая на колени, Только желудок уже пуст, и ее выкручивают сухие спазмы, заставляя всхлипывать в промежутке между позывами. Мальчишка подскакивает к ней, поддерживает, через плечо бросая на меня яростный взгляд. Я отхожу, отворачиваюсь. Все равно помочь нечем. Тяжело зреет выродок Бринара. Когда за спиной наступает тишина, возвращаюсь обратно. Я думал, что бледнее быть нельзя. Можно, оказывается. Проклятие. Ну, вытащу я их, а потом. Того и гляди, она скинет ребенка или умрет родами. И все зря. Она смотрит на меня, будто понимая, о чем я думаю. В почти прозрачных глазах на осунувшемся лице глухая безнадежность. И это хуже мольбы. Тогда в часовне я знал, что отвечать на просьбы о помощи. Но сейчас... Она не просит ничего. Может боится услышать, что я попрошу за помощь в этот раз. «Вы будете ждать здесь», — слышу свой голос будто со стороны с удивлением. «Ни за что не вздумайте высунуться на улицу. Обещайте слушаться, иначе я пальцем не шевельну». Она кивает, и я, неисчислимое множество раз видевший, как взгляд умирает, Впервые вижу, как в нем вспыхивает жизнь. А я, — угрюмо бросает мальчишка, — и я прямо слышу, как он готовится возразить, что бы я ни сказал. «А ты решишь сам», — отвечаю я. «Если останешься здесь, поклянешься, что не пойдешь туда, пока я не вернусь. Если пойдешь со мной, будешь слушаться каждого слова. И не для виду, а по-настоящему». «Мне хватит хлопот и без того, чтобы усмирять твою строптивость». Он оглядывается на мать. «Ждал, что я решу за тебя?» «Нет, мальчик, хочешь показывать зубки? Учись думать, чем это может обернуться». «Лучше бы, конечно, остался. Помощи от него не будет, а под руку может подвернуться не мне, так церковным псам. Те-то уж точно нежничать не станут». «Я пойду» говорит мальчишка. «Матушка, вы...» Она кивает. «Прячет глаза, опуская лицо, и это, пожалуй, к лучшему. Не хотел бы я сейчас видеть ее глаза. Мне хватило одного взгляда своей матери, когда я уходил с Киреном». Мальчишка таращится на меня с нетерпением. «Бринар». Она смотрит на него, потом на меня, и опять на него, словно рыжая взирошенная голова притягивает ее взгляд. Открывает рот и снова смыкает сухие обветренные губы. Нет, я не буду ничего обещать. Дурная это примета. Да еще в канун Йоля. Сейчас каждое слово слышат те за вратами. И им лучше не говорить лишнего, ни словечко не обронить. Я-то знаю, чем оборачиваются обещание, когда грань миров так тонка. Она осеняет его святым знаком, торопливо чертя стрелу в круге. Не странно ли? Призывать свет истинный против его служителей, которые уж наверняка также призывают его против нее. Впрочем, тут не мне решать. Будь я светом, скорее откликнулся бы ей, чем ждущим нас в доме. «Да хранит вас!» – она осекается, виновато опуская голову. «Пусть хранит!» – откликаюсь я. «Или хотя бы не мешает!» Говорить, чтоб она уходила, если у нас не получится, никакого смысла. Такая не уйдет, не бросит детей. Лишь бы не кинулась вслед, когда начнется заваруха, а в том, что она начнется, никакого сомнения. Мы ступаем по скрипучему снегу, не особенно скрываясь, но и не выходя на середину улицы, которую видно из окна. Мальчишка сопит рядом, от него веет напряжением. Щенок, который может и не успеть вырасти в Волкодава. Стоило оставить, наверное. «Что мне делать?» – угрюмо спрашивает он. «Пока что молчать». Мы доходим до ворот соседнего с нужным дома, останавливаемся у забора. Так тихо, что еще чуть и услышишь, как падают снежинки. Трое инквизиторов, полных сил и готовых к драке с заряженными амулетами. А там дальше еще несколько, и один темный знает, что у них в арсенале. Мальчишка переминается с ноги на ногу. Он замерз, но дрожит не только от холода. И я все острее жалею, что взял его с собой. Насколько проще было бы одному. Так мы будем... Развернувшись, я зажимаю ему рот ладонью, другой рукой прижав затылок. Наклонившись к самому лицу, говорю тихо, но четко я велел молчать еще раз откроешь рот без разрешения отправлю к матери в глазах рыжего такая ненависть что мне почти смешно он дергается но тут же опомнившись замирает в моих руках и нехотя опускает взгляд пряча злость нет так дело не пойдет я не могу драться с ними на равных говорю негромко вглядываясь в темную стену перед нами. Их трое, и это не простые солдаты, а натасканные псы Капитула. А вон там, в конце улицы, ждут еще несколько. Я молчу о том, что почти пусто, и о том, что придется прикрывать их с сестрой. Расклад хуже и придумать трудно. Мальчишка подается вперед, тоже смотря в белую полумглу, вздыхает так быстро, что это похоже на всхлип, но молчит. «Нам не нужен поединок», — объясняю я зачем-то. «И не вздумай сунуться под заклятие. Тебя учили бою». «Я сын рыцаря», — мрачно отзывается мальчишка. «Был бы меч...» «Он бы расплавился в твоих руках», — невольно усмехаюсь я. «Поверь, палка сейчас лучше. Если вспыхнет, просто бросишь. Держись за моей спиной». «Я не трус». «Во имя темного», — выдыхаю я, — «прикрыть спину в бою — это не трусость. Нам придется ударить очень быстро, как только они отвлекутся. Ударить, взять твою сестру и улизнуть, понимаешь? Хочешь совершать подвиги — поищи дракона». Последнюю фразу я так часто слышал от Кирена, что сам удивляюсь, как легко она слетает с языка. «Въелась, впечаталась». Мальчишка раздраженно закусывает губу, накивает. «А на что они отвлекутся?» – спрашивает тихо и добавляет неожиданно. «Я понял насчет спины, не беспокойтесь». «Неужели правда понял?» «Ладно, посмотрим. Все равно с тебя глаз спускать нельзя, соратничек». «А вот на это», – говорю вслух, поднимая перед собой раскрытые ладони и прикрывая глаза. Вокруг меня тьма. Холодная, густая, она колышется, обнимая со всех сторон. Но в ней прячутся маленькие искорки, светясь жизнью и теплом. Крысы. В городе они повсюду, а уж здесь, на окраинах, серое племя бесчетно. Я склоняю голову на бок, прислушиваясь, и начинаю тихонько насвистывать, посылая зов, которого невозможно ослушаться. Крысы, дети тьмы, а она ласкается ко мне, как прирученный хищный зверь, и я тоже ее часть. Серый комочек выскакивает к моим ногам, за ним еще и еще. Мальчишка шагает назад, прижимаясь к самому забору, но крысам не до него. Они погружены в нехитрую мелодию, которую человек из нескольких шагов не услышит, но там, во тьме, она разносится на сотни шагов. И более того, каждый зверек, услыхавший зов, передает его дальше, лишь слегка искажая, пока отголосок не затихнет сам по себе. Где-то на улице воет собака, но сразу же смолкает. Забилась в конуру, наверное. Серая волна идет по улице, собираясь у моих ног, закипая живыми бурунчиками. Из подвалов, с кладбища. Сотни. От мелких крысят до матерых зверей. Воинство ночи повинуется зову. «Это же...» Мальчишку бьет дрожь, по голосу слышно. Но он уже понял, что его не тронут, и омерзение в голосе мешается со странным восторгом. А я не могу объяснить, что предпочел бы просто войти в дом и с порога накрыть церковных псов добротным проклятием. «Будь у меня больше силы». Назов ее требуется совсем немного, главное – помнить мелодию. Управлять серой лавиной тоже несложно, это как тянуть за сотни ниточек. Нужно умение, а не грубая мощь. Но лучше бы проклятием. Я шагаю к дому, кивком позвав за собой рыжего, и серая масса обтекает нас, оставляя ровно столько места, чтоб шагнуть. Край забора, ворота. Хороший дом, небольшой, но крепкий. Крыша краснеет новой черепицей, окна забраны плотными ставнями, едва пробивается свет. Шаг, еще шаг. Те, что внутри, скоро поймут, что происходит неладное. Но инквизиторы ждут людей, а наши огни сейчас скрыты плотной завесой множества мелких сущностей. Будь у меня больше времени и сил, я мог бы поднять неисчислимое войско мертвых существ – крыс, собак и кошек. Они жили и умирали на улице черных рос веками, их кости лежат в мерзлой земле кладбища и окрестных помоек. В каждом подвале только призови и восстанет столько маленьких умертвий, что инквизиторы будут погребены под костным прахом. Но сил у меня нет, а живые тварюшки слушаются зова куда лучше. Когда серая масса непрерывным потоком клубящаяся вокруг наших ног достигает дома, Я первым ступаю на крыльцо. Дверь не заперта, дом, ставший ловушкой, ждет бывших хозяев, как паутина мошек. Только вот вместе с мошками в паутину влетел шершень, и мне доставляет недолгое, но искреннее удовольствие думать, как удивятся церковники. А потом посторонние мысли вылетают из головы. Открыв дверь, я отступаю в сторону, прикрывая мальчишку собой, сосредотачиваюсь. «Четыре огонька». Три белых и один золотой. Золотой не трогать, не трогать. Белые ваши. Грызть, кусать, тянуть. Такой прямой и точный приказ уже требует силы. И я вкладываюсь без остатка, выжимая последнее, заливаясь потом в окружающем меня холоде. Серая волна штурмует лестницу наверх, и там наверху слышен первый крик. «Мужской, хвала темному». Я надеюсь, что девчонка без сознания, потому что не могу сделать ничего, кроме того, что делаю. Писк сотен крыс режет уши, они бегут мимо меня и почти сразу, это только мне казалось, что время замерло, сверкает ослепительно белая вспышка. Писк сменяется истошным визгом, я на лестнице, вонь паленого мяса и шерсти, я у двери в комнату, еще одна вспышка, но я уже внутри». Низкий потолок, подсвечник на столе, две кровати у стен. Одна пуста, на второй укрытая одеялом девчонка. Лицо прикрыто распущенными рыжими волосами. И инквизиторы. Их трое, как я и видел. Один немного сбоку от двери лежит на полу, над телом шевелится кровавая груда сожженных и еще живых крыс. Если мертв или без памяти, это удача. Но двое других, молча разливающих вокруг струи белого огня, поворачиваются ко мне. «Закрой глаза», – бросаю я, не оборачиваясь, и поднимаю ладони перед собой, выставляя их, как бесполезнейшие из щитов. «Ведь у меня совсем нет силы». Комнатушка заполнена вонью, гарью и стошным визгом. Кажется, лежащий приходит в себя, с той стороны несется скулеш и воззвание к благодати. «А толку?» Удар благодати, как удар рыцарского меча, сокрушителен, если попадешь по противнику. А если противников сотни, и они малы, быстры совершенно не дорожат жизнью? Двое в форменных серых плащах капитула сами похожи на крыс. И им, загнанным в угол, ставшим из охотников дичью, нечего терять. А у меня за спиной рыжий. Слепящий белый свет разливается по комнате. «Два удара и любого из них хватило бы с лихвой, но я стою». «Во имя света истинного!» — кричит один из псов. «Сгинь от роди проклятого, да будешь ввергнут во тьму изначальную!» Лучи двух маленьких белых солнц скрещиваются в моих ладонях. Я пуст. Я пуст так, что свет, пронизывающий все мое существо, не находит там следа темной силы и медлит немного». «О, совсем недолго, но мне хватает. Когда огонь встречается с водой, он гаснет, если ее достаточно. Но если воды нет, заставь огонь встретиться с огнем. Так тушат лесные пожары встречным палом». Я шагаю вперед, удерживая ладонями два луча, перехватывая их, направляя друг в друга. Два удара благодати встречаются и не находят тьмы, которую могли бы выжечь». Вспышка выбивает дыхание, в ушах стоит несмолкающий виск, а рот и нос забиты вонью. Я пуст. Я зеркало. Мне не взять эту силу. Она чужда моей природе и дару, но я могу отразить ее. Свет заполняет меня, проходит насквозь, жжет ладони, словно держу два раскаленных металлических прута. Это жутко, прекрасно и восхитительно. Потоки силы ревут, не слышно, но так, что по моим губам течет кровь из носа, а уши закладывает. Потом они фокусируются друг на друге, я прикрываю глаза и отражаются назад. Два силуэта, залитые невыносимо ярким, даже сквозь веки сияющим пламенем, я осторожно открываю глаза. Отблески благодати медленно гаснут, искрами рассыпаясь по стенам, потолку и полу. Ореол вспыхивает над кроватью с лежащей девчонкой и рыжий не выдерживает, выскакивает из-за моей спины и бросается к сестре. Ладно, уже можно. Два обугленных трупа с крюченными черными бревнышками лежат на полу. Третий еще шевелится под попискивающей бурой серой массой. Счет идет на мгновение, скоро здесь будут те, кто ждал на улице. Но я пуст. Шагнув к третьему, что пытается приподняться мне навстречу, на несколько мгновений склоняюсь над ним. Мальчишка смотрит на нож в моей руке жадно, как голодный на хлеб, даже не вздрогнув, когда клинок входит в окровавленное тело. Волчонок. Тонкая струйка силы от уходящей души. Мучительно мало, но больше взять неоткуда. Я подхожу к кровати, стараясь не шататься. Ноги подкашиваются, будто у пьяного. Никогда не делал такого раньше, просто не хватало безумия остаться пустым во время драки. Но Кирен был прав и в этом. Сила, направленная против самой себя, в отсутствие противоположной, поддается управлению с обеих сторон. Я владел светом, пусть недолго, но владел. Я подумаю об этом позже, обязательно подумаю. «Быстрее», — говорю хрипло, стирая с губ кровь. У нее есть что-то теплое. Плачь, я сейчас. Мальчишка мечется по комнате, не обращая внимания на трупы. Потом его проберет, конечно, а пока рассудок отказывается видеть больше, чем может осознать и принять. Я склоняюсь к девочке. Она дышит с хрипами, по лбу катятся бисеринки пота. Рыжая, как ее мать и брат. Просто лисье семейство какое-то. Сходство с маленькой лисичкой еще сильнее от того, что личико заострилось, вытянулось. Вот! Рыжий подскакивает ко мне с грубым серым плащом в руках, на плече у него сумка, набитая чем-то, и маленькие почти детские сапоги. Натянув их девчонки на шерстяные штопанные чулки, я беру плащ, накидываю его вместо сброшенного одеяла, заворачиваю невесомое тельце. Может, я? робко предлагает мальчишка и добавляет. «Мессир!» «Меня и рыцарским титулом мне почти смешно, только на смех нет сил. Успеешь еще, обещаю я. Дорога не из коротких». «Мы выходим беспрепятственно. Это странно и подозрительно. Оказавшись на улице, я тянусь вперед, туда, где видел огоньки. Три, четыре, пять. Они слишком крупные для людей». И через несколько мгновений я понимаю, что это несколько лошадей, стоящих в чем-то вроде крытого загона. Проклятие. Всего лишь лошади. Везет, не иначе темный решил, что на сегодня с меня хватит. Девчонка почти не оттягивает руки, так она невесома. Я перехватываю удобнее, и неожиданно она обнимает меня за шею, бормоча что-то с просонья. Не упасть бы. Шаг, еще шаг. Серые комки, покрытые кровью и пеплом, заполошно мечутся под ногами, не слыша зова. «Бегите, крыски, бегите! Я втянул вас в чужую драку, чтобы хоть немного склонить чашу весов. Убирайтесь подальше, пока сюда не слетелся весь капитул». «Куда нам теперь?» – спрашивает мальчишка, идя рядом и озираясь по сторонам. В руках он сжимает так и не пригодившуюся дубинку и, наверное, сожалеет, что не смог пустить ее в ход. «Я бы в его возрасте точно сожалел». «Энни!» – задушенный горловой вскрик, протянутые руки. Бринар кидается ко мне, едва не сбивая с ног, трясущимися пальцами убирает мокрые пряди с лица девчонки. «Девочка моя, благодарю вас! О, благодарю!» Она шепчет что-то еще, и я узнаю этот язык. «Мольский! Она из Молля, потому и выговор такой!» Я уже слышал его от капитана наемников, первым прозвавшего меня кочергой. Капитан и его люди были мольцами. Они не знали, что в наших краях не стоит ночевать в заброшенной деревне, если рядом старое кладбище. «Пора идти, госпожа», — кашлянув, говорю я. «Вам нужен целитель, и ей тоже. Кто-нибудь может принять вас на ночь?» Она вскидывает голову тем же беспомощно гордым движением, отбрасывая косы назад, и смотрит на меня. «Не знаю, как благодарить вас, господин Кочерга. Если вы сможете проводить нас до какого-нибудь трактира, значит, никто не может. Денег у них наверняка в обрез, раз продает последние сережки. В мочках маленьких красивых ушей ничего нет, а лекарь нужен» и вскоре инквизиторы начнут обыскивать город. «Идемте», — обреченно говорю я, устраивая девчонку на руках. «Я слышал здесь про одну надежную лекарку». В приземистом домишке госпожи Маделайн сухо и тепло, пахнет травами и медом. Окна, выходящие на другую сторону кладбища, плотно закрыты ставнями и завешены шерстяными полотнами, чтобы уж точно не пропустить злой зимний ветер. На видном месте святая стрела, чтоб никто не помыслил обвинить почтенную целительницу в отсутствии благочестия. По стенам пучки трав и корений из перечня разрешенного церковью. Я усмехаюсь про себя. Уж, наверное, где-нибудь в сарае или подполе у госпожи Маделайн есть и другие травы. Что-то я не помню в церковном перечне того же Таннивера, остро и резко воняющего со стола. Отблески очага мечутся по закопчённым стенам. Мольский лисенок только что подкинул в огонь охапку хвороста, и скоро здесь будет жарко. Мальчишке лекарка дала миску горячей похлебки и он старается хлебать ее не слишком жадно, жмется к стене, старательно не глядя туда, где на постели у очага лекарка, закрыв глаза – медленно водит руками над его обнаженной до пояса сестрой. Бринар сидит на постели в ногах у дочери. Крупные капли пота блестят на ее посеревшем лице, взгляд мечется между детьми. Ее миска так и стоит на краю стола, к еде даже не прикоснулась. Иногда она смотрит на меня и сразу торопливо отводит взгляд. «Да, по-хорошему мне бы уйти, но Маделайн молчит, и мне не нравится ее молчание». «Я не уйду, пока старуха не заговорит». Она опускает сухие узловатые пальцы на плоскую, почти мальчишескую грудь, начинает прощупывать и постукивать, склонив голову на бок и прислушиваясь к тому, что отзывается ее рукам. Тень на стене превращает крючконосое лицо с острым подбородком в совершенное подобие злобной сказочной корги – И мальчишка то испуганно косится на эту тень, то поглядывает на дверь, словно сомневаясь, что в любой момент может уйти. «Поставь воду», — роняет Маделайн, не открывая глаз. Я зачерпываю из боди и молча вешаю медный котелок на крюк очажной цепи. На чисто выскобленном деревянном столе несколько полотняных мешочков с травами, и еще три-четыре сухих пучка лежит рядом. Банки темного стекла, глиняные бутылочки, каменная ступка с пестиком. «Держись подальше», – так же сухо и отрывисто бросает Маделайн, открывая глаза и вытирая руки полотенцем. «Здесь и без тебя хватает смертной тьмы». «Могла бы не говорить. Я сам прекрасно знаю, что мне можно, а чего лучше не делать». «Вот воду поставить или разжечь правильный огонь – это запросто». А к тонким зельям меня и Кирен не подпускал. Могу испортить многомесячный труд, просто постояв рядом. «Что ты хочешь сварить?» спрашиваю я, вглядываясь в пучки трав с безопасного расстояния и принюхиваясь к смеси ароматов. «Шандру?» «С каких пор смертеведы стали разбираться в лекарских травах?» надменно фыркает Маделайн, укрывая девочку теплым одеялом. «Это она зря». У меня был не самый спокойный вечер, кровь еще не успокоилась, и я смиряю гнев только потому, что злиться рядом с лекарствами – последнее дело. «Я не тяну к ним руки, женщина», – так же сухо отвечаю я. «Но не тебе судить, в чем я разбираюсь. Для буквицы у девочки слишком влажный кашель, а к Шандре нужен ирис, но его я здесь не чую». Маделайн хмуро глядит на меня, поджав и без того тонкие бесцветные губы. Потом переводит взгляд на мешочки и пучки с травами. Переступень, Корсилиум, Таннивер, Поска и Маргаритки. Негромко перечисляю я. Полнолунная Шандра, она же Прасион, лягушачий мох, черная буквица. Переступень для обеих, матери и дочери. Все верно? И впрямь грядут последние дни, бурчит Маделайн если уж такие, как ты, ведают травами. «Хоть я и смертевед», — усмехаюсь я, «но котелки и ступки мыл зацелители мне из последних». Минуту Маделайн молчит, ожесточенно растирая в ступке щепотку твердых коричневых семян, потом неохотно размыкает губы. «Знавала я одного. Тоже говорил, что к Шандре нужен ирис». «Это говорил не он», — отзываюсь я. Это говорил Ода Измена, автор трактата о травах. Глубоко вдохнув, на мгновение прикрываю глаза и выпускаю на волю легко слетающие с языка строки. Прасион эту траву называют, и шандрую тоже. Медики передают, что горячая, как и сухая, степень вторая у ней, и отвар из растения или только из семени лечит в питье превосходно чихотку. Это питье от различных недугов груди применяют, но эффективней оно, если с ним сочетается ирис. «У меня нет ириса», – угрюмо отзывается Маделайн. «Нынешней осенью многие болели грудью и стратило. «Вот значит, кто тебя учил, смертевет, Даже говоришь в точности, как тот, в растяжку». «Я просто мыл котелки», – пожимая плечами. «Топил очаг, растирал порошки». «Ты можешь взять Таннивер вместо Ириса, ей не повредит». «Ей уже ничего не повредит», — глядя в ступку, по которой ожесточенно гуляет пестик, говорит Маделайн. «Будь прокляты те, кто держал ее в холодном подвале». «Госпожа», — выдыхает Бринар единым всхлипом. «Ох, девочка!» На темном, словно вырезанном из кости лице Маделайн живы только глаза. Яркие, молодые. «Ох, девочка», — повторяет она со вздохом, — «я не могу помочь твоей дочери. Разве что время потянуть. У нее мокрая лихорадка внутри. Влага собирается в дыхательных тканях». «Госпожа», — в голосе Бринар звенит ломкая боль, — «прошу вас». «Рыцаря своего проси, девочка», — бурчит раздраженно, стукая пестиком Маделайн. «Тот, за кем он котелки мыл, уж точно бы справился». «Таннивер – зелье злое!» Это она уже мне, и я согласно киваю, присматриваясь к травам. Действительно, танниверам проще убить, чем вылечить. Но младший Бринар совсем плохо. Комнату заполняет тяжелое дыхание с влажными хрипами. «Я скажу рецепт, а ты сваришь зелье», – негромко говорю я, потом поворачиваюсь к Бринар. «Госпожа, я не буду врать, надежды не так уж много. Я не целитель, я только помню чужую работу». «Прошу вас», – бесцветно отзывается она. «Делайте, что можете, вы уже спасли мою девочку. Может...» Она осекается, дыхания не хватает, подносит к губам пальцы, словно зажимая рот и повторяет. «Прошу, я вам верю». Маделайн встает, сует в руки опешившему мальчишке ступку с пестиком, поворачивается к огню, на котором уже булькает котелок, потом бросает вопросительный взгляд на меня. Несколько мгновений я медлю, глядя в понимающие глаза старой лекарки. Мы оба знаем, девчонка на краю смерти, а я далеко не Кирен. Проклятие, да я был просто его судомойкой и подай принеси. Но рецепт знаю, конечно. Я знаю почти все его рецепты. Они вырезаны в памяти днями и ночами в лаборатории, быстрыми требовательными взглядами, короткими взмахами рук, мягким тягучим голосом. Разбуди меня среди ночи, расскажу, как сварить дюжину зелий от лихорадки, смотря что есть у лекаря и каково состояние больного. Попробуем, киваю я. Весы, Маделайн, тонневер, мед, лягушачий мох. Пока лекарка торопливо отбирает требуемое, я поворачиваюсь к Бринар, комкающий в пальцах края плаща. Советую. «Возьмите у своего сына ступку, госпожа. Я отсюда по стуку слышу, что он растирает неправильно. Попробуйте сами. Это как растирать пряности на кухне». Мальчишка возмущенно фыркает из угла. «Плевать, ей нужно отвлечься, занять чем-то руки, если не разум». В ступке Маделайн семена переступня с поской. Лекарка собиралась варить хорошее средство, сильное. Но то, что знаю я, куда сильнее, хоть и опаснее. Ничего, переступень пригодится, если девчонка переживет эту ночь и хотя бы следующий день. Маделайн знала Кирена, вдруг осознаю я. Знала хорошо, может, даже училась у него. Конечно, травник Ода измена. Самый известный трактат о целительстве, но Моделайн использует семена переступня иначе. И снова мягкий неторопливый голос у меня в голове говорит подмерное постукивание пестика. поскою трижды по десять семян переступня взятых. Ясность глазам, говорят, возвращают, изгнав потемнение». Если же запах цветка к увиданию близкого носом втянет носящее плод, говорят, что не выкинет плода. Действие тоже, коль корень растертым прикладывать к матке. Пестик стучит, говорящий насмешливо хмыкает и продолжает. Как обычно, у человеческих целителей рядом с толковыми советами полная глупость. Потемнение в глазах может быть из-за десятка причин, половине из которых переступень только повредит. И цветок в данном случае нюхать бесполезно. Спазмы надо снимать, если есть угроза выкидыша. Вот корень действительно может помочь. Но прикладывать его к матке – это в крайнем случае, самом крайнем. А так, действительно лучше семена. И именно с поской в этом Ода совершенно прав. Маделайн готовит семена переступня от потери плода, и она знает манеру Кирена читать стихи Ода, слегка нараспев, в строгом ритме и темпе, отмеряя ими время вместо часов. Манеру, которую я невольно перенял. Откуда она знает Кирена? Я о лекарке Маделайн услышал от Лиса Мартина, он как-то лечил у старухи пропоротый в кабацкой драке бок. Старуха хорошо сняла лихорадку от грязного лезвия и не сдала ли со искавшим его по пару недель. Инквизиция, конечно, это не стража, но ничего не поделать. Выбора у нас нет. Потолковать бы со старухой, только с рассветом мне надо уходить. Скоро последний день Йоля и отпущенное мне время на исходе. Что ж, смогу, вернусь. К этому замку сходу ключ не подобрать. Ночь то тянется, то летит с безнадежной быстротой, отнимая крупицы жизни у младшей Бринар. Засыпав последние ингредиенты в котелок, хмурая Маделайн отправляет мальчишку, притаившегося в углу, в соседнюю комнату, спать. Лисенок отчаянно мотает головой, но глаза у него слепаются. Мальчишка едва не падает от усталости, но не уходит, глядя на мать. Неизвестно, каким чудом Бринар держится. Семена давно растерты в пыль, и она сидит у изголовья дочери, держа ее за руку, тихонько рассказывая что-то. Слушиваться мне некогда, я только и понимаю, что женщина говорит по-мольски. Что-то о доме, куда они поедут, виноградники. Маделайн варит зелье, быстро и беспрекословно выполняя все, что я говорю. И ночь длится, длится... В самый глухой предрассветный час мы спаиваем девчонке еще горячее зелье, укрываем ее одеялом. Тяжелые хрипы рвут ей грудь, но девчонка дышит. Час, второй. «Вам нужно поспать, госпожа», — говорю я, оглядываясь на Бринар, у ног которой пристроился, положив ей голову на колени сын. Вот упрямец так и не ушел. «Ничего», — едва слышно отвечает она. «Я еще посижу». «Не дури, девочка», — поддерживает меня Маделайн. «Эти двое пока обойдутся без тебя. Или хочешь потерять третьего? Веди ее в спальню, рыцарь, и уложи силой, если нужно. Вздумала угробить себя совсем». Под ворчание знахарки я протягиваю женщине руку, помогаю встать. Мальчишка так и остается в изножье у сестры, свернувшись клубком. «Бринар же следует за мной, слишком измученная, чтоб сопротивляться». «Не знаю, как вас благодарить», — шепчет она, опускаясь на узкую деревянную кровать Моделайн. «Можно просто не проклинать слишком сильно», — усмехаюсь я, опускаясь на колено. «Не наклоняйтесь, я помогу вам разуться». Стягиваю оцеревшие сапоги и короткие чулки, растираю влажные холодные ступни с опухшими щиколотками. «Вроде бы на Маделайн можно положиться, уж в женских делах она точно понимает больше меня. Может, Бринар и доходит свой срок?» «Разве я могу вас проклинать?» – звучит сверху смертельно уставший голос. «Теперь, после всего...» «Я не сделал ничего особенного, госпожа», – отзываюсь я. «Только то, что было выгодно мне. Ложитесь, вам нужно поспать». «Вам было выгодно рисковать ради нас жизнью, миссир?» Она послушно укладывается на бок, привычно устраивая живот, смотрит на меня, подложив под голову ладонь. Светлые глаза смотрят прямо и смело, совсем не по-женски. Пожимаю плечами, укрывая ее одеялом. «Разом больше, разом меньше. Я и так не в ладах с инквизицией. Вам следует подумать, куда вы отправитесь потом, госпожа». Боюсь, вытащив из одной беды, я лишь сильнее загнал вас в другую. Теперь церковники станут искать еще старательнее. Маделайн приютит вас на несколько дней, не дольше, да и то в ее доме может быть опасно. Инквизиция знает всех лекарок в городе. Здесь вас будут искать первым делом. Мы слишком приметны, грустно улыбается она. Я бы ушла хоть завтра, но Энни. Ей лучше. Говорю я правду, понимая, что это еще ничего не значит. Сейчас это главное. Спите, госпожа. А вы... Ее глаза уже закрываются сами, она зевает, не в силах бороться со сном. Я лягу там, у очага, и уйду с рассветом. Не бойтесь, если все будет хорошо, мы еще долго не увидимся. Она не отвечает. Спит. Выйдя, я встречаюсь взглядом с Маделайн, сидящей возле девчонки. «Хорошо ты мыл котелки, смертевед!» — хмыкает старуха. «Похоже, девчонка выкарабкается!» «Ну и славно!» — отзываюсь я, бросая плащ на пол у очага. «Им нужно уйти поскорее и тайно. Как бы уже завтра к тебе не наведались инквизиторы!» «Вот как!» — Маделайн задумчиво шевелит губами, тяжело вздыхает. «Одни беды от вас, чародеев! Отведу их к своей сестре!» только девочку боюсь придется вести перед тем как лечь я выгребаю из карманов все монеты что там завалялись несколько серебряных крон и пара медиков тускло поблескивают на столе больше нету прости буду в стомасе снова расплачусь за все хочешь мне заплатить обойди мой дом подальше хмыкает старуха сгребая со стола монеты Хорошая девочка эта рыжая, да связалась не с тем. Не будет ей с тобой счастья. Счастье со мной? Мне так смешно, что я даже засыпаю не сразу, коснувшись подушки, а спустя лишь пару минут. Слышу треск толстого полена в очаге, подложенного на ночь, сопение мальчишки, тяжелое, но ровное дыхание больной. А потом все гаснет в темной, теплой тяжести сна. Утром встаю первым. Маделайн дремлет в кресле у очага. Ей тоже нелегко пришлось. Энни Бринар явно легче. К колбу прилипли мокрые рыжие завитки, но жара уже нет. Да и дышит девчонка уже не с такими жуткими хрипами. Ночью, сквозь сон, я слышал, как она откашливала мокроту. Поднявшись, я выхожу из дома за дровами. В очаге еще теплится присыпанные пеплом угли, а больной нужно тепло. Развожу огонь, ставлю котелок с водой, кидаю в него несколько веточек чебреца и душицы из запасов моделайн. Это не тонкое зелье, а так, горячего попить. Мальчишка сонно ворочается в ногах у сестры. Вот у кого все тело затечет. Выпив горячего отвара, я расталкиваю мольского лисенка, заставляю одеться и выйти вслед за мной. Он так хочет спать, что даже злиться на меня, как обычно, не может. Ёжится, дрожит от холода, смотрит хмуро и непонимающе. Наверное, я делаю глупость. Отцепив от пояса ножны, я всовываю их в руки лисенку. Кирен подарил мне этот нож на удачу. И видят боги, он приносил мне удачу не раз. Может, и им принесет. Я больше ничего не в силах сделать твоя мать скоро разрешится от бремени говорю мнущемуся с ноги на ногу удивленному рыжему это не моль в здешних краях фейри все еще воруют детей когда ребенок появится на свет положи этот нож к нему в колыбель не бойся он не зачарованный это холодное железо и на нем достаточно крови фейри пролитой в честном бою маленький народ хорошо чует такие вещи и держится от них подальше Расширенные от недоверчивого восторга глаза рыжего таращатся на клинок. Лисенок судорожно сжимает в пальцах рукоять, даже забывая поблагодарить. Уходя в хмурое зимнее утро, я думаю, что может это и правильно. Раз уж я хочу, чтобы ничто и никогда больше не связывало меня с Киреном, хватит с меня подаренной им удачи. Так будет честнее, пожалуй. А нож в колыбель должен класть отец, и пусть Бринар перевернется в могиле, зная, что его ребенка охраняет мой клинок.